Глава тридцать 37. Неожиданные озарения. Не Они ли нам прогуляться, задумчиво протянул Мираклей. Столько дел, столько дел, подхватился артефактор. Есть у меня одна идейка, надо бы проверить, пробормотал Бениор. Прочие сотрудники тоже начали спешно собираться. Предатели, буркнул Сеор, но я лишь хмыкнула. На самом деле, с репортерами нам всем было запрещено общаться, кроме него самого. Да никто и не стремился. Не потому, что они были какими-то особенно наглыми или пронырливыми, но любое слово использовали против тебя. А потом начиналось: беспорядки в столице, обвинения со стороны простых граждан в бездействии, например, требование короля немедленно явиться под светлые очи и отчитаться, не дай бог, на какой газетенке упомянута твоя фамилия, да еще в негативном ключе. А вы с нашим королем общались? Вот и хорошо, что нет. Повезло вам, потому что чтение «желтой прессы по утрам было далеко не самой скверной чертой его характера. В общем, сотрудники агентства всеми силами старались избежать интервью, а само агентство утечки информации. Открытость власти и расследование под прицелом камер, то есть любопытных глаз, не про этот мир. Может, позже. А ответить на вопросы так, чтобы ничего не сказать, соврать не соврав, а дав какую-то чудесную новость, которая репортеров устроит больше, чем не чудесная, мог только Сеор. особенно в том случае, когда в прессу просочилась информация, что магию можно украсть. Иначе почему бы они явились в таком количестве? Он, поправив галстук и затушив сигарету, храбро отправился навстречу, бросив напоследок: "Работайте и подальше отсюда". Ну да, чтобы репортеры не отловили нас по одному. Я тоже встала, неуверенно обернулась на Миракле. Как-то привыкла за последние дни, что он рядом, и мы вместе куда-то ходим. И он даже говорит, куда. Некродоминант такой, но я себя в этом вполне комфортно чувствовала. Может, в библиотеку вернуться? Там такой роскошный диван, и нас не достанут. Ту, я скоро сама стану маньячкой сексуальной. Мы тут все о работе, вообще-то даже не а я думаю о том, что нас постоянно прерывают. «Идем», — кивнул Миракль на выход, как будто я все мысли, что подумала, озвучила. «К артефактору в гости, спросила неуверенно. Там сейчас мои ребята, пусть все обследуют, влез Бенниор. Я бы на старое кладбище отправился. Совсем не удивил Никроманд. Ты хочешь посмотреть на место, с которого все начиналось, уточнила. В какой-то мере, кивнул и признался неожиданно. А вообще, мне там лучше думается. Пожалуй, я с вами, согласился главный следователь. Да не смотрите на меня так, это не потому, что завидую или хочу присоединиться к вашему Так, лучше я с вами разговаривать не буду и смотреть тоже. Мысли какие-то странные вызываете, а на кладбище поеду по работе. Ехали мы уже знакомым маршрутом, молчаливо. Надеюсь, хотя бы мужчинам думалось о деле. Мне только всякие эротично бред лез в голову. Хотя я старалась думать обо всех несчастных, вот только с трудом получалось. Нас долго учили разделять работу и жизнь, уметь абстрагироваться от проблем других людей, через это проблемы и решать. И быстренько вернуть себе переживания за всех и вся, присущие многим людям, как-то не получалось кладбище. Ну, скажем так, было на месте. И куда идти, мы все знали. Миракли и Бенёр начали делать какие-то пасы руками, работали, в общем. Но а я немного побродила по тропинкам и присела на изящную лавочку, ловя ощущение умиротворения. Делать мне особо здесь было нечего. Мертвых не проконсультируешь. Я бы расспросила о магическом маятнике, который весьма меня занимал, но побоялась отвлекать мужчин. С таким серьезным видом они ходили. Так что на спинку откинулась и подставила лицо солнцу, веки сами опустились. То, что именно некромант опустился рядом, поняла даже с закрытыми глазами. Мимо пробегал, зевнула. Ага, и смотрю, сидит такая маленькая и хорошенькая человечка, так и напрашивается на поговорить. Хихикнула. А юмор у него становится мягче. «Нашел что-нибудь, повернулась к Мираклю. Ничего такого, что не обнаружили прежде мои сотрудники, или Биньора, покачал головой. Мы здесь все изучили на предмет следов, всех, кого можно и нельзя потревожили и опросили, потом снова уложили. Мне показалось, или в твоем голосе прозвучала жалость? Не то, чтобы жалость, покачал головой некромант. Но я предпочитаю не трогать тех, кто даже возразить не попытается. Ну, если только не за дело. А их достали, отрезали что нужно, и никто ж не возместит, вздохнула. Тяжело быть бессловесным и беззащитным. Особенно тяжело потом, когда все произошло. Вот у наших жертв забрали то, что принадлежало им всегда, и, как они полагали, будет принадлежать Без спросу забрали, не потому что ты накосячил или где-то неверное решение принял, не обменяли, не заплатили. Просто пришёл кто-то и пожелал твоё, сделал из тебя куклу для удовлетворения своих желаний. С этими упокоёнными также. Вот понимаешь, вроде, что им всё равно, но обидно даже за них. Вдруг всё ещё чувствуют, что лежат там, руки, ноги зовут назад. Зовут. Зовут. Ну не буквально. Я смутилась. Это меня на лирику что-то потянуло. Атмосфера такая: «Зовут!» Мир, кажется, о другом подумал. А ты молодец". Чего? Недоуменно вскинула брови. В смысле, я, конечно, да, молодец, но ты про что? Есть один вариант. Глаза некроманта загорелись нехорошо, и сам он начал бормотать, как безумец. Нам, конечно, опять всех придется потревожить, достать, попробовать воссоединить. соединить с заклинанием. Ну, конечно, так никто не делал, но попробовать стоит. Да о чем ты? Бенёр завопил никроманд неожиданно громко, подскакивая. Хватит заниматься ерундой. Найди нам лопаты.